Глава четырнадцатая. Слепая вера. Дафна нерешительно остановилась у двери. В ледяном узоре, аккуратно покрывающем створку, угадывался символ суталы — ромбовидный кристалл в золотистой оправе. Ровно двенадцать идентичных символов тянулись вдоль коридора. Двенадцать дверей. Двенадцать кабинетов старейшин. Вместо того, чтобы думать о том, о чем должна была, о проблемах с землетрясениями в потиле, о смерании и попытках Лира найти, кто ими с Харауном руководил, Дав, как влюбленная дурочка, думала лишь об одном. — Лир. — Кто же мы теперь, Дафна? — спросил он у нее на арене во время спарринга. Но настоящий вопрос должен был звучать так. Кем их видела? Она. Кем видела его? Она видела в нем Хелхейта, грубого, властного, добивающегося своего, несмотря ни на что, готового одним взмахом клинка без колебаний отнять чужую жизнь, если этого требуют от него обстоятельства. Она видела в нем Мунварда, честного, справедливого, умеющего убедить одним лишь взглядом и словом. Но как собрать все это в одном человеке? Сделав глубокий вдох, Даф наконец постучала. «Да, — Да-да, входите! — послышался немного рассеянный голос. Толкнув дверь, Даф вошла. Солнце на горизонте висело прямо напротив окна, и весь кабинет был залит мандариновым светом. На ледяных полках, которые казались, да и являлись продолжением стен, лежали кипы документов, стояли сосуды с разноцветными жидкостями и кристальной пылью. Взгляд Дафны Упал на стеклянный кубик, в котором левитировали три пурпурных осколка Адри. Те самые, что нашли рядом с убитым садовником у стен Амара в Ратте, когда фаморы похитили Аню и сбежали в потил. Что чувствовал Лир, позволив Нагалу убить того даитьянина? Пронеслось в мыслях Дафны. О чем думал? Видел ли в том несчастном часть своего народа? или часть народа, которому никогда больше не будет принадлежать. За столом, листая толстенную архивную папку и сверяя данные с графиком на киберскролле, сидела женщина. Ее длинные волосы аккуратно собраны сзади, на руках браслеты из серебряных листиков, а плечи украшают изумрудная зеленая накидка, закрепленная на груди еще одним драгоценным лепестком побольше. — Здравствуй, мама! — произнесла Дав, закрывая за собой дверь. А улыбнулась, лишь на секунду оторвалась от работы и глянула на дочь. Аня как-то сказала, что Ник был точной копией матери. Ему достался ее взгляд, мягкий, наполненный неуловимым теплом. Пронзительный же взгляд Дафны, которым она всегда так умело пользовалась, перешел ей от отца. И только белоснежные локоны и, пожалуй, элегантность в каждом движении позволяли догадаться об их родстве с женщиной, что сидела сейчас перед ней. Мне сказали, ты меня искала? продолжила Дав, остановившись у стола и незаметно заглянув в документы. Новая сводка сейсмической активности на западных границах страны. Верно, но я думала ты Хм, минутку. А ты записала что-то неразборчивым почерком на полях цифрового документа. взмахом руки отключила экран и наконец посмотрела на Дав. «Я думала, вы с Лиром еще впатили. Дафу уставилась на мать, пойманная этим комментарием врасплох. «Помнишь, что ты мне однажды сказала? Бывших врагов, как и бывших любовников, не бывает. Кто же мы теперь, Дафна?» Все будто бы ожидали, что даитянка должна вести себя так, словно ничего не случилось, словно Дафна и Элиу не изменились за все те годы, что не были вместе». Словно Аурион и Хелхейд никогда не были врагами. Никто вокруг, кажется, не замечал одну простую вещь. Война все еще продолжается. Только теперь сердце удав. — С чего ты взяла, что я буду в потиле? — с притворным равнодушием уточнила она. И, обойдя кабинет, села на обтянутую бархатной тканью Сафу. Улыбнувшись, Атея облокотилась локтями о стул, И посмотрела дочери прямо в глаза, наверняка догадываясь, что та лукавит. Мать всегда видела Дафну насквозь. Потому что Лиру, несомненно, есть чем заняться в своей стране во время отсутствия Крейна, Даф. А зная тебя, могу сказать, ты просто так не позволишь ему веселиться там в одиночку, решать одни неприятности и создавать тем самым новые. Лир может решить любую неприятность, ты знаешь. Дав сделала паузу. — Все так же хорошо, как решал, будучи терром. — Конечно, знаю. Но еще я понимаю, что значит управлять целой страной. Твоя помощь ему не помешает. — Может, я не хочу ему помогать? Дав не ответила, и в комнате повисла тишина. Лишь приглушенный щебет птиц доносился из сада под окнами. Глаза Атеи все продолжали изучать дочь. Ждать вопрос. А у нее и правда был вопрос. «Почему ты так уверена, что Тер до сих пор Тер?» — хотела знать Дафна. «Потому что ты в этом уверена. Разве не так?» — ответила бы мама. «Так». «Но?» ну мне кажется, теперь что-то иначе». Здесь мать бы поднялась из-за стола, подсела рядом с Даф и со вздохом обняла ее. Дафна бы положила голову ей на плечо, точно как в детстве, когда злилась и плакала из-за того, что не может решить дурацкое уравнение по арифметике. Мама бы сказала, что все это глупости, что любое уравнение можно решить, нужно лишь терпение и немного времени. А ее заботливая рука в этот момент гладила бы дочку по волосам. Много чего теперь иначе, Дафна. В итоге ответила бы Атея. «Весь наш мир неустанно меняется». и в том, что порой мы не успеваем за его трансформациями, нет ничего постыдного. Или, может быть, она рассказала бы одну из тех нравоучительных легенд прошлого о великих воителях, роковых влюбленных и рушащемся мире, который всегда спасает случайно брошенная кем-то вовремя фраза. Неважно, исход был бы один, в историю был бы вложен тот же смысл, что и в разговор, верно? Не дождавшись вопроса, Атея встала из-за стола. Солнечный свет заиграл на ее белоснежных волосах розовато-золотистым оттенком. Когда она подошла к окну и неспешно прикрыла створки, мать всегда все делала неспешно, будто не сомневалась никогда в своих действиях, будто всегда доверяла ход событий судьбе. Ветер, доносивший звуки сада и щебечущих птиц, затих. Только вот дав на судьбе... не доверяла. «И о том, что Крэн в сутале, ты знаешь?» спросила она. «Совсем не то, о чем хотела спросить трусиха. Чем больше мы пытаемся сохранить тайну, тем меньше она таковой является. Поэтому ты искала меня?» «Не совсем». А ты по-прежнему глядела в окно, стоя спиной к Дафне. Однако ее голос явно посерьезнел, когда она продолжила. «Помнишь исследование, которое ты делала когда-то в малой библиотеке?» «В архиве?» – удивилась Дав. «Вряд ли это можно назвать исследованием. Я лишь отцифровала старинные книги о... Тифонсах. В том числе. Да, помню, там было несколько древних свитков о них, но мало что сохранилось достаточно хорошо, чтобы разобрать смысл текстов, учитывая, что этот народ практически вымер, и мало кто сегодня о нем помнит. «Неудивительно?» Атэя кивнула. Наконец обернулась и опять посмотрела на график, лежавший на самом краю стола. Лир сказал, в Наракке было землетрясение. Тихо, точно размышляя вслух, добавила мать. А последняя нетипично яркая вспышка сейсмоактивности в наших землях была за несколько лет до начала войны с Фоморами. «Дафна!» Твой отец и другие старейшины считают, что тифонцы не имеют отношения к действиям Харауны и Смерона. Но Лир считает иначе. — У тифонца нет ни технологии, ни численности достаточной, чтобы противостоять нам, — возразила Дав. Они не рискнули бы пойти на нас войной. Да и зачем им это? Тысячи лет они были одним из самых мирных народов Таарии. А ты ответила не сразу. Она расправила плечи Чем еще больше стало походить не на обычную женщину, которую беспокоят повседневные проблемы, а на статное дипломатическое лицо. Такое, от кого зависит будущее целой страны, кто понимает, что любое необдуманное решение может привести к фатальным последствиям. Гордая, знающая свою мудрость, знающая свою цену, но знающая и цену своей потенциальной ошибки Итьянка. Я согласна с тобой, произнесла Атея. Поэтому, если спросишь, что же считаю я, мой ответ будет следующим: либо сварк, либо лир что-то не договаривают. Она встретила озадаченный взгляд дочери. Зная отифонцев больше, чем кто-либо, что думаешь? Ты, куда в по спине, пробежали холодные мурашки? Она прижалась к мягкой спинке софы. но это не помогло. — Мам, ты же не хочешь сказать, что Лир или отец втайне пошли на сделку с Тифонцами? — Нет, — покачала головой та. — Я не считаю, что кто-то из них лжет. Как раз наоборот. Уверена, что все говорят правду. Вот только правда бывает разной, Давна Я хочу, чтобы ты еще раз изучила все старые документы, и сказала мне, как Харауну и Смерону удалось нас обмануть. — Звучит легко, — подумала Даф. — На деле практически невозможно. Открыв было рот, она снова сомкнула губы. Что хотела сказать? Спросить? — Ничего. Ей нечего говорить. Дафна снова искоса посмотрела на левитирующий в невесомости кубик и три осколка кристалла. — Тифонцы? Легенду о мертвых богах этого народа помнишь? Да впомнила. Исчезнувшие бесследно мертвые боги, заключившие сделку с которыми по легенде получит власть над всем миром. Только вот боги лишь создают правила, они играют по ним, а значит тот, кто получит над миром власть, рано или поздно этот мир уничтожит. А еще давно помнила. что это всего лишь древняя бредовая легенда. На протяжении всей истории люди всех времен и народов выдумывают себе богов, чтобы было кого обвинить в своих ошибках и неудачах. И это вовсе не значит, что кто-то может так лихо обмануть всех. Сама не зная зачем, Дейтьянка сжала левую руку в кулак, концентрируясь на циркулирующей по телу энергии. Дружь пробежала по венам. и в ладони образовался сгусток тепла. Дафна резко разжала пальцы. На грани стеклянного кубика на полке появилась уродливая трещина. Вторая, третья... Осколки замерли на миг, и, потеряв державшую их невесомости силу, рухнули на дно куба. Но ведь и книга судеб была всего лишь древней легендой когда-то. А Никс с взяли и ее нашли. — Я посмотрю документы, — пообещала Дав, поднявшись с Софы. — Если что-то найду, сообщу. Ничего больше не говоря, она направилась к выходу. Ладонь, вдруг лишившаяся дозы энергии, похолодела. И Дав сжала и разжала пальцы несколько раз, чтобы к ним прилила кровь. Знак анатьи на коже проступил ярче. — Интересно, Лир тоже почувствовал это? Узнал, что она использовала силу? «Если узнал, подумал ли в эту самую секунду, зачем?» «Последний вопрос», — выпалила на одном дыхании Дафна, когда уже тянулась к дверной ручке. Остановившись, она повернулась к матери, которая опять склонилась над документами. «Вопрос как к матери, не как к члену совета старейшин?» «И как к тому, кого считаю своим лучшим другом?» — добавила она мысленно, но не сказала. А ты перестала листать бумаги. Вся с ее лица мгновенно куда-то исчезла, и взгляд приобрел родную для Давны мягкость. Я уж думала, ты и не спросишь. Улыбнулась она. Дав прикусила губу медля, вернулась к софе и опять села, сложив на коленях руки. Вдох. Выдох. Вот кажется решимости достаточно. Мам. — В тот день, когда мы вчетвером заявились на Амара в Ратте, ты ведь сразу узнала, Лира? — спросила она. — Его глаза! Ты узнала, Тера, в его глазах, мам! Я видела! Как? Не отрывая взгляда от дочери, Атея медленно подошла и опустилась рядом с ней на Софу. Медовые глаза матери излучали любовь и любопытство. — А разве ты его не узнала? — Она заботливо поправила выбившийся из-за уха дав локон волос. «Так устроен наш мир, дорогая моя. Он преображается в нечто прекрасное, загадочное и глубокое. Раскрывает неожиданные секреты, если мы начинаем уделять всего лишь чуточку больше внимания деталям. Секреты эти ждут нас. Они хотят быть раскрыты. А человеческая душа... Хм. Да и любая другая... Являются уникальным созданием. Глаза же ее чистейшее зеркальное отражение. Давно промолчала, и Атея, чьи губы украсила еще более мечтательная улыбка, продолжала. В день, когда я встретила взгляд вашего с ником отца, я знала, что буду любить его всю свою оставшуюся жизнь. Не думаю, что каждому повезло пережить подобное, но зная точно, что тебе повезло. — Да, но... Да, взглотнула. Я просто... Я запуталась, мам. Это так странно. Когда Лира рядом, я чувствую себя хорошо, правильно, точно как было с Тером. Может, ты права, я всегда это ощущала, И именно поэтому подсознательно стремилась найти Лира. Лишь думала, что ищу его из-за жажды мести, но... Каждый раз, когда я смотрю на Лира, действительно смотрю мам, а не просто вижу. Я вспоминаю злость и ненависть к Крейну. Порой она становится сильнее меня, и тогда я уже не понимаю, каким из своих чувств доверять. Точно сдаваясь, Дав опустила плечи. А ты задумалась? Вокруг губ у нее собрались морщинки. Тогда задай себе один вопрос, Дав. Знала ли ты Элеутерея? по-настоящему. Знала ли ты каждый закоулок его сознания и его души? И можем ли мы вообще за одну лишь жизнь в совершенстве познать другую душу? Можем ли? Удав от чего-то на глазах навернулись слезы. Но я люблю его, мам, прошептала она, чтобы голос не дрогнул. В этом я не сомневаюсь. Вера в него Единственное, что не вызывает у меня сомнений. Ох, детка, любовь и вера – две абсолютно разные вещи. Не любовь губит нас, а безоговорочная вера в любимых.